Глава 39. Утром в субботу Олеся проспала почти до 7:00 утра, проснувшись на час позже обычного. Но и тогда была не готова начинать день. Понежиться в постели ей не дал пёсик Френки. Он, как обычно, фыркал и вообще вёл себя шумно, напоминая, что ему пора на улицу. Когда Олеся, выпустив собаку, стала варить кофе, завибрировал Айфон. Элли почеко в семь часов две минуты. «Мне очень понравился ужин», — сказал он. «Выспалась?» «Да, а ты?» «А мне не до того. Вчера вечером мы записали один разговор, мягко говоря, тревожный. Не хотелось бы, чтобы источником, о котором ты говорила, была судебная стенографистка». «Почему?» «Потому что если источник судебная стенографистка, то ей грозит опасность». «Мы прослушиваем сразу кучу телефонов, так что я не смогу точно процитировать. Там говорили на каком-то дурацком тайном языке, но, похоже, босс отдал приказ». «Она и есть источник, Элли. Майерс называл её свистуном». «Она в опасности. Знаешь, где она сейчас?» «Нет». «Можешь с ней связаться?» «Попробую». «Давай, потом перезвони мне». Она впустила Фрэнки, налила себе в чашку кофе и позвонила по временному телефону Джо Хелен. После пятого звонка робкий голос ответил. Это Лэйси? Да. Вы где? После долгой паузы Джо Хелен сказала: "А вдруг нас подслушивают?" "Нет, никто не подслушивает. Про телефоны никто не знает. Где вы сейчас?" В Панама-Сити-Бич, в дешёвом отеле, заплатила наличными, смотрю на океан. Я только что говорила с ФБР. Судя по разговору, который они подслушали сегодня рано утром, вам грозит опасность. Я уже 2 дня вам это твержу. Сидите в номере, я звоню в ФБР. Нет, не надо, Лэйси. Коул учил меня не доверять ФБР. Не звоните им. Лэйси грызла ноготь, смотрела на Фрэнки, требовавшего завтрак. Придётся довериться Джо Хелен. Речь идёт о вашей жизни телефон умолк, Лэйси дважды перезвонила, но ответа не было. Она быстро покормила собаку, натянула джинсы и выбежала из дома. Из своего новенького хэтчбэка «Мазда», купленного всего четыре дня назад, она позвонила Элли и объяснила, что к чему. Он ответил, что занят с присяжными, но попросил держать его в курсе. На пятый по счёту звонок Джо Хелен всё-таки ответила. Голос у неё был испуганный, она отказалась назвать свой отель. Лейси знала, что по нам осити бич это часть дороги номер 98, с десятками маленьких отелей на одной океанской стороне и с закусочными магазинчиками на другой. "Зачем вы прервали разговор?" спросила Лейси. "Не знаю, со страху. Я боюсь, что нас подслушивают. Не бойтесь, у нас с вами надёжные телефоны. Запритесь и никому не открывайте. Увидите что-то подозрительное, звоните партнёе или в полицию. Я уже еду." «Что вы делаете?» «Я еду за вами, Джо Хеллен. Ждите, я буду у вас примерно через час». Номер Дель Гадо находился на третьем этаже отеля «Уэст Бэй Инн». Она была совсем рядом, в Нептуне. Оба отеля принадлежали к категории дешёвых. Сейчас постояльцами занимавшими от силы половину номеров были туристы из северных штатов, привлечённые скидками после завершения летнего сезона. Дверь её номера открывалась на узкую бетонную галерею второго этажа. Поблизости была лестница. На перилах сохли пляжные полотенца и купальники. Впрочем, ей явно не до купания. Купание превратило бы её в чересчур лёгкую мишень. С расстояния 100 футов до Эльгадо наблюдал за её дверью и окном. Она плотно задернула занавески, чем спасла себе жизнь. Для его винтовки со снайперским прицелом достаточно было бы даже узкой щелки, но она не оставила даже её. Приходилось терпеливо ждать. Субботние часы бездарно проходили, и он уже был готов просто подойти к её двери и позвонить в звонок. Простите, мам, ошибся номером. Потом он распахнул бы дверь ударом ноги, и всё было бы кончено в считанные секунды. Его удерживало только опасение визга или ещё какого-нибудь звука, вызванного испугом, который привлёк бы внимание. Это казалось слишком рискованно. Если бы она покинула номер, Дель Гадо пошёл бы за ней и дождался удобного момента, но надежды на это было маловато. В мотелях и кафе вдоль берега слишком многолюдно. Не та обстановка мяся с ожиданием Дельгада не доумевал, почему она прячется. Зачем? Если не бояться и не чувствовать свою вину. Что так её напугало, что она сорвалась с места и теперь скрывается в комнатушках дешёвых гостиниц? Да До её дома меньше часа пути, и жить там без сомнения гораздо приятнее, чем в этих гордюшниках. Он не исключал, что попался на глаза её соседям, когда наведался к ней в четверг под видом дезинсектора с баллоном за плечами. Надоедливый старикашка, сосед из дома напротив, мог рассказать ей о неуклюжем сантехнике, ломившемся в её дом утром в пятницу. Выходит, она знает, что виновата, и у неё приступ паранойи. Дельгадо учитывал вариант, что у неё назначена встреча с кем-то, с кем ей не стоило бы встречаться, хотя это и казалось сомнительным. Она сидела в одиночестве, попросту убивала время и ждала. Чего? Кого? Трудно было поверить, что она задумала сексуальное приключение. «Прогулка вдоль океана. Вот разумный поступок. Или океанский заплыв. Сделай хоть что-нибудь из того, чем занимаются остальные. Предоставь заждавшемуся человеку возможность выполнить его работу». Но дверь оставалась закрытой, и она замерла внутри. Таким был его вывод. Мне это не нравится, Лэйси, говорил Пачеко. Ты не представляешь, во что суёшься. Спокойся. Пусть этим займутся местные копы. Узнай название отеля и вызови полицию. Она отказывается назвать отель и против вызова полиции. Она напугана, Элли, её не пройдёшь. Она и со мной-то еле говорит. Я могу в два счёта прислать к ней двух агентов из нашего отделения в Панама-Сити. Нет, она боится ФБР. Глупо с её стороны, в её-то положении. Как ты её найдёшь, не зная, где она? Надеюсь, скажет, когда я доеду до места. Ну что ж, мне пора, присяжные заждались. Позвони мне через час. Обязательно позвоню. Можно было бы посоветоваться с Гейсмором, но было совестно беспокоить его в субботу. Босс приказывал докладывать ему обо всех незапланированных перемещениях, но это уже явный перебор. Свой выходной Лэйси могла проводить по собственному усмотрению. Какая опасность ей угрожает? Если она найдёт Джо Хелен, то увезёт её от греха подальше в какое-нибудь безопасное место, только и всего. Джо Хелен знала, что он караулит её, поселившись в соседнем West Bay Inn. Он ошибался, решив, что всё предусмотрел. Преследователь не знал, что она видела его благодаря скрытым камерам в своём доме, наблюдала, как он переходил из комнаты в комнату, как перебирал её бельё и просматривал её документы. Крупный мужчина, ростом не меньше 6 футов 2 дюймов, узкая талия, толстянные ручищи, слегка припадает на левую ногу. Перед рассветом Джо Хелен видела, как он пересекал стоянку мотеля с акваياжем странной формы. Ево ничего не стоило узнать даже без дурацкой формы дезинфектора. Коул не отзывался на её звонки. Трус, мерзавец, бесстыжий угун сбежал, бросил её одну. Она знала, что сейчас не время о нём думать, но не могла с собой справиться. Позвонить Лэсси? Да что толку? Она слишком далеко, в Талахасси. Да и чем бы она ей помогла? Оставалось ждать, пытаясь размышлять здраво. На случай, если в дверь постучат, Джо Хелен заранее набрала на телефоне 9-1-1, чтобы достаточно было нажать одну кнопку. Когда в 9.50 зазвонил временный телефон, она схватила его, как горячий пирожок. «Да, Лэйси», — сказала Джо Хелен, изображая спокойствие. «Я уже рядом. Ты где?» «Мотель «Нептун» напротив Макдоналдса. Какая у тебя машина?» «Красный хэтчбек «Мазда». «Я буду ждать в переднем лобби. Скорее!» Джо Хелен проскользнула в дверь и плотно закрыла её за собой. Деловито, без паники, она спустилась по лестнице на первый этаж, прошла через двор мимо бассейна, где нежилась на солнце пожилая пара. В лобби поздоровалась с Портье и подошла к окну, чтобы следить за соседним мотелем. Шли минуты. Портье предложил ей помощь. Пожалуй, ей пригодилась бы снайперская винтовка. «Нет, благодарю». Когда на стоянку мотеля свернул ярко-красный хэтчбек, Джо Хелен выскочила из лобби через боковую дверь и побежала к машине. Распахнув дверцу, она взглянула на West Bay Inn. Мужчина трусил по лестнице третьего этажа, глядя на неё в упор, но был бессилен её остановить. "Наверное, вы Джо Хелен Хупер", сказал Уэйси. "Да, рада познакомиться. Он бежит сюда. Поехали". Они свернули на шоссе номер девяносто восемь и помчались на восток. Джо Хеллен ехала, повернув голову, изучая машины сзади. «Кто он такой?» — спросила Лейси. «Не знаю, как его зовут. Мы не знакомы, и мне не хочется с ним знакомиться. Главное — оторваться». На первом же светофоре Лейси повернула налево, на следующем — направо. Погони как будто не было. Джо Хеллен открыла на своём смартфоне карту улиц и превратилась в штурмана, подсказывая, как зигзагами выехать из Панамы-Сити-Бич и дальше тем же способом двигаться на север. Заторы остались позади, и движение стало достаточно свободным. Лэйси поднажала, не боясь полиции. Более того, встреча с полицией была бы сейчас даже полезной. Ориентируясь по карте, они сворачивали на все местные дороги на своём пути, время от времени возвращаясь на автостраду штата. Оба наблюдали за происходящим сзади, поэтому им было не до разговоров. Через час они проехали под федеральной автострадой номер 10 и ещё через полчаса увидели щит с надписью Добро пожаловать в Джорджию. Куда мы собственно едем? спросила Джо Хелен. В Валдосту. А почему туда? Я подумал, никто не догадается, что мы выберем это место. Бывали там? Как будто нет, а вы? И я нет. Вы не похожи на свою фотографию на сайте КПДС. Тогда онасила длинные волосы, объяснила Лэйси, сбавляя скорость до разрешённой. В городке Бэйнбридж они остановились у придорожного ресторанчика, воспользовались туалетом и решили поесть внутри, не спуская глаз с дороги. Обе были убеждены, что преследования нет, но их не отпускало волнение. Сидя рядом у окна, они утоляли голод бургерами с жареной картошкой и провожали взглядами каждую проезжавшую мимо машину. «У меня тысяча вопросов», — сказала Лэйси с набитым ртом. «Не уверена, что у меня столько же ответов, но давайте попробуем. Имя, звание, личный номер. Ну, вы понимаете». Пару слов о себе. Сорок три года. Родилась в 1968 году в Пенсаколе. У матери была примесь индейской крови. Кажется, слишком маленькая. Отец был принципиальным бабником, я его не знала. Дважды я была замужем. Теперь этот институт меня не привлекает. А вы, Лэйси? Я замужем не была. Обе быстро ели. Индейская кровь сыграла во всей этой истории какую-то роль. Конечно. Меня растила бабка, хорошая женщина, наполовину индианка. Её муж не имел отношений к индейцам, так что моя мать была уже четвертинкой. Она утверждала, что мой отец был индейцем наполовину, но подтвердить это было невозможно. Его давно след простыл. Я годами его искала, не из эмоциональной привязанности и не из сентиментальности, а по сугубо денежным соображениям. Если он был или есть наполовину индиец, тогда я индианка на 1/8. Из племени Тапаколов, разумеется. А как же? 1/8 части этой драгоценной крови достаточно для регистрации. Кошмарная терминология, правда? Одно дело регистрировать людей с судимостью и совершавших преступления на сексуальной почве, но людей с индейской кровью? В общем, я сражалась с племенем, доказывая своё происхождение. Но не наскребла достаточно доказательств. Кто-то из предков наградил меня светло-карими глазами и светлыми волосами, а это не совсем то, что им требуется. В общем, те, кто распоряжается расовой классификацией, меня не признали и в племя меня не впустили. Прощайте, дивиденды. Да, дивидендов мне не досталось. Некоторые в ком крови племени ещё меньше, чем во мне, прошли сита и присосались к козено. А мне дали отворот поворот. Я встречала мало та поколов, но всё равно скажу, что вы, конечно, на них не похожи. Джо Хелен была над днём 2 выше, Леси, худенькая и стройная в облегающих джинсах и в тесной блузке, с горящими глазами, совершенно без морщины, вообще без каких-либо признаков возраста. Она не пользовалась косметикой и не нуждалась в ней. Даже тревога её нисколько не портила. Наверное, это комплимент, но у меня от моей внешности одни неприятности. Лэйси сунула недоеденный бургер в пакет и предложила: "Давайте уносить отсюда ноги". Они покатили по шоссе номер 84 на восток. Глядя на дорогу сзади и облегчённо переводя дух, слабое движение позволяло не напрягаться. Лэйси старалась не превышать скорость. Это были благоприятные условия для того, чтобы внимательно слушать. Фамилия Коули оказалась вымышленной, что не вызвало у Лэйси удивления. Настоящее имя партнёра Джо Хелен не раскрыла. Они познакомились 20 лет назад после неудачи её первого брака. У него была скромная практика в Дестине и неплохая репутация адвоката по бракоразводным делам. Ее первый муж пил и распускал руки, и Джо Хелен прониклась к Коули доверием, когда он защитил ее во время ссоры с мужем в своем кабинете. Она обсуждала с адвокатом план действий, когда вломился пьяный муж. Коули его вышвырнул, пригрозив револьвером. Развод прошел гладко, и бывший супруг испарился. Джо Хелен и Коули встречались и расставались на протяжении нескольких лет, не испытывая желания строить совместную жизнь. Он женился на другой женщине, сделав неважный выбор. Она совершила ошибку того же сорта. Коле снова помог ей развестись, и они возобновили прежнюю игру встречи без обязательств. Он был хорошим юристом, а был бы ещё лучше, если бы держался в стороне от людей, не ладивших с законом. У него была склонность представлять стороны в грязных бракоразводных процессах, наркоторговцев и байкеров. Были среди его клиентов и более темные личности, заправлявшие барами и стриптизами по всему отростку. Он был обречен пересечься с Воном Дюбозом. Это было вопросом времени. Совместных дел у них не имелось. Коули неоднократно убеждал Джо Хеллен, что не знаком с Дюбозом, но успех его организации вызывал у него зависть. 15 лет назад до Коули дошёл слух, что береговая мафия связалась с индейцами и намерена построить в их резервации казино. Ему захотелось нагреть на этом руки, но тут федералы уличили его в уклонении от налогов, и дельца не выгорело. Он лишился лицензии на адвокатскую деятельность и сел в тюрьму, где познакомился с Рэмси Миксом, другим праворовавшимся адвокатом, своим будущим сообщником. Имя Грэг Майерс она впервые увидела на исковой жалобе на Клаудио Макдоувер. Коули и Джо Хеллен боялись сами подать жалобу на судью, замешанную в незаконных махинациях. Он предложил найти кого-то третьего, кто сделал бы это вместо них за обещание приличной доли. Джо Хеллен хотелось узнать о Майерсе побольше. Лэйси рассказала об их первой встрече на яхте в Сент-Агастине, о его о мексиканской подружке Карлите об их второй встрече там же, о третьей встрече в Мехико-Бич, о том, как он вдруг заявился к ней домой вскоре после аварии, о его исчезновении в Ки-Ларго и о том, как они с братом спасли Карлиту. Лэйси верила информации ФБР о том, что расследование его исчезновения не дало результатов. Она тоже задавала вопросы, от кого они бегут, кто подстерегал Джо Хелен в мотеле. Джо Хелен объяснила, что не знает, как зовут этого человека, но видела его на записи камеры наблюдения. Лэйси остановилась возле магазинчика в Каире и просмотрела на её смартфоне часть видео со взломщиком, орудовавшим в её квартире. Джо Хелен объяснила, что камеры там установил Коули, бывший натыс с электроникой и со всеми возможными гаджетами. Он же приладил устройство GPS под задним бампером Лексуса Клаудии и, арендовав Кондо напротив, снимал судью Ивонна, наведавшегося к ней в первую среду каждого месяца. Что случилось с самим Коули? Джо Хелен не знала, но это не мешало ее гневу. Все это от начала до конца было его затеей. Он много знал о Воне Дюбозе и о казино. Они с Джо Хелен были близки, их отношения возобновлялись много раз на протяжении долгих лет, и он воспользовался ее обидой на племя. Это он уговорил ее наняться в суд к МакДоувер-стенографисткой после увольнения прежней 8 лет назад, чтобы собирать там материалы для будущего разоблачения. Он хорошо знал законы и, изучив дела и решения судьи, убедился, что МакДоувер — карманная судья Вонна. Он делал все, чтобы распутать паутину офшорных компаний и постигнуть систему их действий. Потом он привлек Грега Майерса и спрятался за его спиной. Ему хватило ума скрыть от Майерс, кто он такой. Он оттачивал свой план не один год, и порой его затея выглядела обречённой на успех. И вот теперь Хьюга Хэч погиб, Майерс пропал, возможно, его тоже больше не было в живых. Колли дезертировал с корабля и оставил её на вёслах одну, при всей своей ненависти к Клаудии Макдовер. Джо Хелен уже тысячу раз раскаивалась, что согласилась помогать ему в этом разоблачении. По мнению Джо Хелен, Дюбос, похитив Майерса, мог быстро выколотить из него всю правду. После этого под ударом непременно оказался бы Коули. Рано или поздно банда вышла бы на первоначальный источник всех сведений, то есть на неё. Джо Хелен была перед ними совершенно беззащитной. До отсидки Коули был крут, носил оружие и якшался с бандитами мелкого пошиба. Но три года за решеткой сделали его совершенно другим человеком. Он утратил былую задиристость и уверенность и отчаянно нуждался в деньгах. Без адвокатской лицензии и с судимостью Коули не знал, куда деваться. Вымогательство в рамках закона. Чем не способ поправить свои дела?